Глава 1.001 На этот раз народу в колонном зале меньше, и все же человек десять стоит, потягивая пиво, и явно дождаясь меня, иду мимо. «Стрелок!» — оборачиваюсь. Двое незнакомых ребят и длинноволосая девчонка идут ко мне. «Я стрелок!» — соглашаюсь я. «Кто ты?» Спрашивает сутулый очкарик. Многие берут такие невоинственные внешности, усыпляя бдительность соперников. Разборок со стрельбой, похоже, не будет. Ну и хорошо. Вчера все кипели, на за сутки головы-то постыли. Это неважно. Стрелок, чего ты добиваешься? Вступает в разговор девушка. Ты просто играешь? Нет. Тогда что тебе нужно? Тебя весь день видели на тридцать третьем уровне. Ты что, застрял? — Нет. Делегация топчется на месте, потом парень в очках поднимает руки. — Мир, стрелок. — Мир, — недоуменно отвечаю я. — Ребята боятся идти сквозь тридцать третий, — поясняет он. — На тридцать втором полсотни человек скопилось. — Стрелок, если ты не будешь вести от стрел игроков, то тебя тоже не тронут. А иначе объявляется большая охота. И не только в сумеечном городе. «Хорошо», — соглашаюсь я. «Только одно условие. На самом начале уровня сидит паренек с пистолетом. Его тоже не трогать». Очкарик и девушка переглядываются. «По рукам стрелок. Мы жмем друг другу руки». «Пошли в БФГ», — предлагает девушка. В «Договор положено скреплять пиво. А у меня шесть свободных часов. Я киваю». Остаток делегации подтягивается к нам, и мы тесной группой выползаем из колонного зала, оглядываясь, аликса среди моих спутников нет, или он прячется в другом теле. «Ребята, если кто-то нарушит уговор и нападет на меня, это вот его и твои проблемы», — подтверждает очкарик. «Прекрасно. Стрелок, ты думер?» — спрашивает девчонка. «Да. Небось еще на тройках играл». «На двойках. В Дум?» — иронически спрашивает очкарик. «Нет, конечно. Волчье логово. Народ одобрительно шумит. Про самую примитивную из трехмерных игр большинство только слышало. Между прочим, — говорит девчонка, — я недавно с пареньком познакомился. Он на тройке в Диптаун влез. «Что?» — очкарик поражен. «Что слышал? Без шлема и костюма. Сухую». Говорил, что он сержант срочной службы. Сидит где-то в тундре на станции космической связи. У них там оборудование, хоть в музей сдавай. Но выход на интернет есть через какую-то военную локалку. Он на 386-м DX40 загнал дип программу влез через какой-то гейт в диптаун и пошел по городу шататься. Я его походки заметил. Дерганная такая, сразу видно, модем паршивый. «Гонит!» — качает головой очкарик. «На тройке виртуальность не войдешь!» «Почему? Если с сопром, то вполне!» — возражает кто-то. «Начинается долгий спор. Можно ли войти в виртуальность на IBM 386? И поможет ли в этом процессе математический сопроцессор, сопр?» «Я не вмешиваюсь. Слушаю, хоть и знаю ответ. Можно!» Я сам стройки начинал, тоже шлема и костюма, как гипотетический солдатик, выбравшийся в самую необычную из всех самоволок в истории. Но такой информации не разбрасывается. За разговором подходим к BFG-9000. Это мрачноватое здание, выдержанное в стиле лабиринта, или, точнее, его предтечи игры «Дум». У тяжелых железных дверей стоят два монстра в ливреях, я машинально дергаю плечом, пытаясь сбросить в руки несуществующую же винтовку. Самое смешное, что мой жест повторяют еще несколько человек. Игры в лабиринте даром не проходит Расталкивая монстров-швейцаров, вваливаемся в ресторанчик. Интерьер знаком до боли. Это последний уровень игры «Дум-2». Огромный зал, половина залита мерцающей зеленой жидкостью, половина представляет собой каменную террасу, на которой расставлены столики. На стене над зеленкой морда чудовищного демона, из олба которого периодически вылетают вращающиеся кубики. Над террасой кубики лопаются, из них вылупляется какой-нибудь монстр и несколько секунд бродит между столиками, прежде чем исчезнуть на них внимание не обращают в отличие от игры здесь они бесплотны и безопасны простые были уровни бросает какой то парнишка из нашей группы я молчу его бы на этот уровень даже без всякой виртуальности посмотрел бы я на подвиги юного поколения единицам удавалось пройти последний уровень честно не вводя в игру код без смерти